девятнадцать новый воздушный корабль Грунта очнулся от тревожного сна и посмотрел на часы стрелка показывала десять целых шесть десятых что соответствовало часу ночи по средней европейскому времени следовательно по общепринятым понятиям еще царила глубокая ночь поэтому Грунта намерился снова заснуть но его внимание было внезапно привлечено каким-то странным шипением Его слух сразу отличил этот звук от равномерного шума волн, привычного в ночной тишине спальни. Казалось, будто этот звук доносится откуда-то снаружи, разрастается, потом постепенно ослабевает и наконец совершенно затихает. Но вот через некоторое время шипение возобновилось, и на этот раз уже определённо с другой стороны. Грант не мог посмотреть, что делается снаружи, потому что в комнате не было боковых окон. Однако он знал, Что стеклянный потолки и люки, которые можно открыть, но потолок был слишком высок, и добраться до него было трудно. Поэтому Грунт и решил разбудить Зайнера. Тот начал было ворчать, что ему не дают покоя даже ночью. Но вот ударишь снова, послышалось шипение, и Зайнер одним прыжком скачил с постели и мгновенно оделся. Он забрался к Грунту на плечи, и в таком положении ему удалось прикрепить к потолку два каната. Через 2 минуты наблюдательный пост был сооружён. Они осторожно высунули голову из люка и стали глядеть в ту сторону, откуда теперь доносился отдалённый, но отчётливый свист. К безграничному своему удивлению, они увидели, что этот шум был вызван полётом исполинской птицы, которая широко раскинув крылья, низко держась над водой, скользила по воздуху. Вот она приблизилась к ковсту и с невероятной быстротой пронеслась над его крышей. Несмотря на быстроту движения этой таинственной птицы, люди успели заметить, что у неё нет ни головы, ни ног. И его продолговатое тело похоже на застёрную собой их концов сигару. К заднему её концу был прикреплён длинный плоский хвост, заменяющий ей руль. Конечно, наблюдатели сразу поняли, что перед ними новое изобретение марсиан воздушный корабль, приспособленный к условиям земной атмосферы. Было ясно, что это пробный полёт, который марсиане хотели совершить в тайне от людей. Воздушный корабль удалялся, потом круто повернул, описав в воздухе короткую изящную дугу. Шнооп онёсся назад и внезапно остановился над самым островом. Можно было видеть, как затрепетало всё тело корабля, когда этот безумно быстрый полёт был так внезапно остановлен. И тут произошло нечто ещё более необычайное. Крылья и руль внезапно исчезли. Корабль на высоте приблизительно 10 м над крышей острова повис в воздухе. В зрину он был не более 10 м, а диаметр его равнялся 4 м. Вещество, из которого был сделан этот корабль, напоминало стекловидную оболочку межпланетных марсианских кораблей, стоя и только разницей, что не было прозрачно. Две гладкие и снаружи выпуклые крышки составляли пол и потолок корабля. На переднем и заднем конце его они были скреплены, а сбоку между ними оставалась щель шириной приблизительно в один метр. В эту щель можно было разглядеть, что команда корабля состоит из двенадцати марсиан. Но вот корабль медленно спустился на крышу острова и остался на ней в полной неподвижности, хотя якорь и не был брошен. Командовую садилась, и другая партия марсиан вступила на корабль. Только те два марсианина, которые раньше находились на корме и на носу корабля, снова заняли свои места. Обоих игрунты и, и Затнер видели впервые, почему и заключили, что это строители нового корабля, прибывшие нагло для знакомления здешних марсиан со способом управления новым аппаратом. Галереи Йоста были переполнены зрителями, но со своего слишком низко расположенного наблюдательного пункта Грюнте и Зайтнер не могли их видеть. Манёвры продолжались. Не меняя горизонтального положения без крыльев и без руля, лодка со заставящей скоростью неслась прямо ввысь. Какая сила поднимала её? Не видно было ни воздушного шара, ни винтов, ни взмаха крыльев. Не прошло и нескольких минут, А лодка уже почти скрылась из виду, и невооружённому глазу она теперь казалась едва приметной точкой. Скоро однако эта точка стала быстро разрастаться. Корабль стремительно падал, но тут он распустил свои крылья и руль и, как огромная и хищная птица, с шумом и свистом понёсся вокруг всего острова. Почти коснулся морской глади и, снова кружась, стал подниматься. При этом корабль, по-видимому, обменивался какими-то сигналами с островом, но Грунт и не мог понять их значения. Потом крылья корабля швернулись, руль стал дыбом, из-под кормы вырвалось белое облако пара, раздался тресклый шум, как бы от орудийного выстрела, и корабль, как пушечное ядро, понессёся вверх, в сторону 10-го меридиана. Мгновение, и он скрылся из виду. По движению, начавшемуся на острове, грунты изъятно -за заключили, что на этот раз корабль пустился в более далёкий путь, и рассчитывать на его скорое возвращение нечего. Поэтому они покинули свой неудобный наблюдательный пост и вернулись к себе в комнату, решил однако, во что бы то ни стало, дожидаться возвращения корабля. Для этого они сговорились дежурить по очереди. Они, конечно, избавились бы себя от этого труда, если бы знали, как продолжителен будет этот разведочный полет. Возвращение корабля ожидалось марсианами только к следующей ночи. Опыт марсиан вполне удался. Новые летательные аппараты, рассчитанные на условия земной атмосферы, вполне оправдали все ожидания марсиан. Теперь они были обладателями воздушного корабля, которым они могли управлять, как им вздумается, и который мог стоять против любой бури. То к чему так долго и отчаянно стремились люди, было достигнуто марсианскими техниками в относительно короткий срок, потому что в их распоряжении было средство для подъёма в воздухе, неведомое людям, а именно диабаричность. И привёз этот новый летательный аппарат с Марса и теперь убедился в его пригодности. Марсиане произвели опыты ночью или вернее, в предназначенное для сна время, не столько потому, что хотели утаить от людей новые достижения своей техники, сколько из-за желания иметь свидетелей возможных неудач. Во всяком случае, в планы или не входило посвящать людей в новые успехи воздухоплавания, но ввиду того, что предстояло произвести ещё целый ряд манёвров, а в распоряжении марсиан до наступления полярной ночи оставалось всего лишь 2 недели. И решительность, вызвывающая сомн в том, чтобы грунта, если тот всё ещё будет упорствовать в своём решении, было возможно скорее удалён с острова. Разведочный полёт, предпринятый этой ночью по направлению к Европе, находился в связи с этими соображениями. Выяснилось, что при благоприятных атмосферных условиях новый аппарат мог свободно двигаться со скоростью 200 м/с. При этом полёт происходил на высоте 10 км и в условиях такого разрежённого воздуха, Что люди во всяком случае могли существовать лишь при непрерывном вдыхании кислорода. Что же касается марсиан, то им достаточно было лишь изредка увеличивать приток кислорода для того, чтобы эти условия не вызывали у них особых недомоганий. Правда, на этой высоте сильные воздушные течения могли порой уменьшать или увеличивать скорость полета, но в среднем все-таки можно было двигаться со скоростью семьсот километров в час. Таким образом, путешествие от северного полюса до Берлина заняло бы не более шести часов. Как только на Марс прибыла световая телеграмма, извещающая об успешности пробных полетов, Центральный совет отпустил средства на постройку ста сорока четырех воздушных кораблей, которые должны были быть закончены к наступлению весны на Северном полюсе Земли. Было еще раннее утро, когда Зальнер покинул свой наблюдательный пост, откуда он счательно рассматривал возвращение корабля, хотел отправиться на крышу, чтобы помочь грунту в работе по починке шара, но тут его неожиданно вызвали в приемный зал. там жаль не разудалала. Вчерашняя холодность и отчуждённость совершенно исчезли. Ласково улыбнусь ему, со всем свойственным ей очарованием, она подошла к нему и приветствовала его с такой нежностью, что он сразу почувствовал себя обезоруженным. Она усадила его под себя и держа за руку сказала: "Чему ты так дивишься, Заль? Ведь сегодня мой день, и до того, что было вчера, нам нет дела. А может быть, ты уже забыл? Как мог я забыть? Я только не понимаю, но милый друг Это же так просто, ведь мы любим друг друга. Ла. А разве не говорила я тебе уже, что любовь не должна лишать свободы? Ведь Зэт, ты тоже любишь. Прошу тебя. Я знаю, что это так. И это наше счастье, потому что иначе мы не могли бы видеться с тобою. Что за странные у вас нравы? Ведь мы не можем принадлежать друг другу навсегда. Сможешь ли ты остаться на Марсе? Смогу ли я жить на Земле? Где же нам быть с тобою? Где-нибудь между планетами? Да и какое отношение это имеет к любви? Это вопросы различного порядка. Будем же наслаждаться красотою и счастьем, которое дает нам свободное играть чувства. Если бы ты любил меня одну, ты скоро потерял бы свободу, тобою овладел бы страсть увлекшие за собой сердечную муку, и я должна была бы уйти от тебя. Правда, мужчины и женщины могут достигнуть иного счастья, которое уже не похоже на игру, но такому счастью предшествуют много испытаний, и никто не знает, возможно ли на влюблении человека и ну мя. А для того, чтобы мы никогда не забывали, что любовь это игра, мы не должны участвовать в ней только вдвоём, но мы всё-таки должны быть вдвоём, когда мы этого захотим. А теперь не ломай себе над этим голову. Мне надо сообщить тебе нечто серьёзное. Как? Ещё посерьёзнее этого. Я и в этом-то ещё не успела разобраться. Но ты права. Мы не должны забывать о самом главном ради нашей игры. Мне кажется, что ты всё ещё не понимаешь меня. Игра и искусство, и трагедия тоже игра. Стоит только разницы, что гибнешь не сама, а гибнет тот герой, вместе с которым ты всё переживаешь. И мы ничуть не принижаем нашего чувства, наоборот, оно очищается и возвышается, когда мы переносим его в царство свободной игры, царство прекрасного, на мисомиме созданного вымысла. Безумец, разве этот поцелуй вымысел? Нет. Вот если бы мы при этом думали, что теряем свою свободу, это действительно был бы вымысел. А теперь слушай, ты поедешь с нами на Марс, чтобы стать наконец более понятливым. Говоришь ли это ты, как моя возлюбленная Ла? Тогда отставивая свою свободу, я докажу тебе, что я твой достойный ученик. Ты знаешь, почему я не могу следовать за вами? Знаю. И ты поступаешь честно. За это я тебя еще больше люблю. Вчера вы держали себя как настоящие мужи. Но если мы исполним ваше желание, позволю вам предупредить Европу о нашем прибытии и дадим одному из вас возможность вернуться на родину, разве другой тогда не согласится поехать с нами? А кто же этот другой, это мы увидим. Но кроме шуток, мне поручено узнать у вас, согласились ли бы вы на такое предложение. Как только один из вас выразит готовность отправиться на Марс, мы точно же доставим другого на родину. Удивительно, ведь мы сгрунты хотели обратиться к вам сегодня именно с таким предложением. Обнаружилось, что наш шар пригоден только для одного воздухоплавателя, и из нас двоих отправиться должен, разумеется, грунтё. Если вы согласны помочь нам в починке нашего шара, я готов следовать за вами на Марс. Прекрасно, милый друг. Вот за это я тебе очень благодарна. А о шаре вам беспокоиться нечего. У нас есть более надёжный способ добраться до Германии. Воздушный корабль. Вы послышали? Нет, мы видели. И на этом-то корабле вы хотите? Но ведь тогда и меня могут прихватить с собою. Нет. Так вот наши условия. Ты должен следовать за нами. Ах, ла, ведь я и не противлюсь. Так пойдём же. Мы переговорим с милейшим ра и станем другом. Но прежде чем идти к ним, нельзя ли мне ещё минутку поболтать с тобою? Было 7 часов, уже наступило время вечернего отдыха, когда с разведки вернулся воздушный корабль. После того, как Ивс с большим удовлетворением прослушал подробный доклад, корабль тотчас же приготовился к новому дальнему полёту. Грунты и Загнер уже разошлись по своим комнатам, и поэтому ничего не знали о прибытии корабля. После переговоров с иллим Ира Грунты выразил согласие пуститься в обратный путь на марсианском воздушном корабле. Грунты уже готовился к отъезду и укладывал все вещи, которые хотел взять с собою. Он получил разрешение провести багаж весом не более одного центнера, и кроме своих книг и инструментов, вёз с собою множество всяких мелочей, которые могли бы ознакомить его с отечеством никол с производством марсиан. Закончив приготовления к отъезду, он лег спать. На следующее утро, как только немцы позавтракали, и Зальтер отправился в приемный зал, в комнату Грунте вошел Хиль. Грунте в это время увязывал свои вещи. Это и есть ваш багаж, спросил Хиль. Может быть, вам еще что-нибудь нужно захватить с собой? Нет, это все. Вес всех этих вещей не превышает одного центнера. Значит, вы готовы к отъезду? Вполне. Вы видите, я даже в дорожном костюме, а вот и моя шуба. Когда мы двинемся в путь? Очень скоро, может быть, в течение этого часа. Нужно ли вам побеседовать ещё с вашим другом? Нет. Мы обо всём уже переговорили. Он пересылает со мной на родину письма и свои дневники. Итак, вы готовы ехать хоть сейчас? Я к вашим услугам. Хэрри подошёл к нему плотно и пристально глядя ему в глаза, взял его за руки, как бы желая проститься с ним. Гранти почувствовал, что этот взгляд как-то особенно пронзил его. Он не мог отвести глаз от Хиля, и всё окружающее начало расплываться перед ним. Он видел только эти огромные, блестящие зрачки. Врач медленно коснулся рукой его лба и внушительно произнёс: "Вы спите". Грунт стоял в каком-то оцепенении, без сознания, с широко открытыми глазами. Хиль осторожно опустил ему веки и оглянувшись, кому-то кивнул. Дверь открылась, и в комнату вошло 10 марсиан. Шестеро из них бережно подняли грунты, положили его на носилки и вынесли из комнаты. Остальные забрали багаж. Грунты перенесли на воздушный корабль и заботливо закутали в шубу. В рот ему установили трубочку, соединённую с резервуаром, наполненным кислородом. Нескольких минут спустя воздушный корабль поднялся. Когда он достиг высоты 1000 метров, боковые отверстия были закрыты, привели в действие реакционный аппарат, и вот корабль, забирая всё выше, понёсся на юг по направлению 10-го меридиана. Ра отправился в приемную комнату к Зальтнеру и сказал ему: "Не удивляйтесь тому, что вы уже не найдете здесь своего друга. Надеюсь, что мы скоро сможем передать вам весть о его благоволительном прибытии на родину. Мы сочли нужным ускорить отъезд." Зальтнер подбежал к окну. Вдали и на горизонте блеснули едва заметные облака пара, и точас исчезло. Теперь он был единственным европейцем на северном полюсе. Зе подошел к нему. Не горячитесь, милый друг, сказала она. Завтра наш межпланетный корабль отбывает на Марс.